И в два тонких женских голоса они подхватывают песню, идут нахмуренные, решительные, как на бой. И уже кто-то бежит к ним от другого орудия. Фомичев, управляя с рычагами трактора, крутит головой. Должно на погоду. В них так. Один запел, все как по команде. Вон еще двое бегут, опоздать бояться Ему завидно немного, он усмехается, чтоб себя не уронить. Солнце не жарко пригревает, воздух колеблется над степью, беззвучно вустают дымы разрывов. Когда сидишь на тракторе рядом с мотором, странная беззвучная война вокруг. Временами рокот мотора выпадает из слуха, вздрогнув третьяков просыпается. Складывает письма по сгибам в два треугольника. Где-то его письма разминулись с ними в дороге. Долго они будут идти по почте полевой. Наверное, Одессу раньше возьмут. Брошенное немецкое орудие стоит у самой дороги. Почему-то немецкие пушки всегда выглядят массивнее и тяжелей наших. Камуфлированное, желто-пятнистое, Оно увязло, а вытянуть уже не успели. И танк немецкий стоит, башня с орудием далеко отброшена. Вот так в сорок первом году поле боя оставалось за ними. И все, что подбито, целое или вновь будет восстановлено, все оставалось у них. Теперь поле боя за нами. И те бронетранспортеры, что давили батарею у кровцов, наверное, недалеко ушли. Третьяков прячет письма в нагрудный карман гимнастерки, достаёт оттуда зеркальце в кожаном футляре. Зеркальце хорошее, двустороннее, не бьющееся. Полированная сталь. Вчера на закате солнца его разведчики вместе с пехотой ворвались в рощицу. Какая-то немецкая тыловая часть стояла там. Бежали, всё побросав. Горючее осталось в бочках, врытых в землю. Ящики консервов, повозки в сене, нашли бочонок вина, и там же брошенный офицерский мундир с железным крестом и вот этим зеркальцем в кармане. Наверное, бежал об одном Бога молил и живым остаться. А теперь, если жив креста, жаль. Новый, наверное, не выдадут. Железным крестом об забавляется, говорит – «Вернусь с войны, повешу собаки на ошейник, пусть гавкает!» Сняв шапку, положив на колени, Третьяков разглядывает себя в стальном зеркальце, обрывками сонных мыслей думает о Саше, о матери, о ляльке, о том, что впереди Одесса, Черное море. Ни разу в жизни он еще там не бывал. Возьмут Одессу и спать. Суток двое а что, правда, объявили бы так и нам, и немцам спать. Повалились бы все и спали беспробудно. Только на войне так не бывает. На войне кто первый не выдержит. Страшно подумать, сколько всего было за эти годы, и это еще он в сорок первом году не воевал. Из тех, кто воевал, тогда мало сегодня осталось. Вот их погибших в сорок первом, когда все рушилось особенно жаль, ведь они даже издали не увидели победы. Мама и лялька заранее поздравляет его в письме с днем рождения 28 апреля ему 20 лет. Когда-то казалось 25 лет это уже старый человек. А что было в этот день год назад? Был он тогда в училище, стоял на посту, охранял арт-парк. На посту, если не в мороз, лучше всего стоять ночью. Стоишь себе один, звезды над тобой светят, а ты думаешь, о чем хочешь. Только ночью у курсанта мысли свободно, так ночью он как раз спит, а днем и минуты нет подумать о себе. Трактор идет тряска, все скачет в зеркальце. То лоб мелькнет, поделенный загаром пополам, свалявшийся под шапкой волосы, то подбородок. Над дорогой, над головами, беззвучно уходит в зенит три звена наших истребителей.